Сможет ли, в конце концов, человечество выдержать такую резкую смену измерений и, пребывая в состоянии невесомости, найти приемлемые новые взаимоотношения, создать новые обычаи? Я, конечно, не собираюсь утверждать, что не сможет. Исключительная приспособляемость людей, их колоссальная способность к перевоплощению, уже доказана историей, наполненной войнами и революциями. Но до этого до того, как маски будет разрешено такое безудержное распространение. Окажутся ли люди достаточно снисходительными, чтобы не прибегнуть к инстинкту самозащиты, к созданию отрядов по борьбе с эпидемией? Вот в чем вопрос, как мне кажется. Какой бы привлекательной ни была маска, представляя собой потребность индивидуума, существующие в обществе обычаи воздвигнут на ее пути – непреступной баррикады и продемонстрирует решимость к сопротивлению. Например, в учреждениях, фирмах, в полиции, в научно-исследовательских институтах при исполнении служебных обязанностей использование маски будет запрещено. Можно также предположить, что еще более активно будут требовать сохранения авторского права на лицо, развернут движение против свободного изготовления масок популярных актёров. Возьмём более близкий пример. Муж и жена вместо того, чтобы поклясться вечной любви, должны будут обещать друг другу не иметь тайных масок. При торговых сделках может родиться новый обряд. Перед началом переговоров ощупывать друг другу лицо. На собеседованиях при приеме на работу можно будет наблюдать странный обычай, вонзить в лицо иголку и демонстрировать выступившую кровь. Ну а потом вполне можно представить себе и такой случай – В будет рассматриваться вопрос, законно ли поступил полицейский или превысил власть, дотронувшись во время следствия до лица допрашиваемого, а ученый опубликует по этому поводу обширную статью. И вот уже в газете под рубрикой «Беседы о вашей судьбе» изо дня в день публикуются слезливые письма девиц, которые вышли замуж, обманутые маской. О своих масках они не упомянут. Но и ответы будут, все как один, маловразумительные, и ничему не обязывающие. Достойно всяческого порицания неискренность, выразившаяся в том, что в период помолвки он ни разу не показал своего настоящего лица. Но в то же время из ваших слов видно, что вы еще не полностью освободились от взгляда на жизнь с позиции настоящего лица. Маска не может обмануть и не может быть обманутой. А что, если вам надеть сейчас новую маску, превратиться в другого человека и начать новую жизнь? не цепляясь за вчерашний день и не задумываясь о завтрашнем. Только так вы добьетесь успеха в жизни, в наш век масок. В конце концов, сколько бы ни было таких обманов, сколько бы ни было разговоров о них, в какую бы проблему они не вылились, все это никогда не перевесит удовольствие обманывать. На этом этапе, Хоть он и будет чреват противоречиями, привлекательность маски останется непоколебимой. Но возникнут, конечно, и кое-какие отрицательные явления. Популярность детективных романов постепенно сойдет на нет. Семейный роман, описывающий двойственность, тройственность человеческого характера, и тот в какой-то момент начнет приходить в упадок. А уж если количество купленных впрок разных масок превысит 5 штук на человека, Запутанность сюжета превзойдет предел терпения читателей. Не исключено, что роман вообще потеряет право на существование разве что будет удовлетворять потребности любителей исторических романов. Дело не ограничится романами. Фильмы и пьесы, по замыслу представляющие собой демонстрацию масок, лишившись возможности создать определенный образ главного героя, превратятся в некий абстрактный код и не смогут привлечь интересы публики. Большая часть фабрикантов косметики разорится. Один за другим закроются косметические кабинеты, неизбежно сократятся больше чем на 20% дохода рекламных агентств. Все писательские ассоциации поднимут вопль. Маска разрушает личность. Косметологи и дерматологи будут, несомненно, с превеликим упорством доказывать, что маска вредно влияет на кожу.